Глава тридцать пятая. Огоньки в ночи. День пролетел в мгновение ока. Казалось, совсем недавно было утро, когда они ждали с тревогой новостей от Бальзаминова в доме на озере. Затем мчались на место их тайной встречи. Пикник, где никто из них не притронулся к еде. Кормакова, слонов, выстрелы, кровь. И вот уже закат. тихий помпезный Клавдий Мамонтов поражался относительности времени. «Бальзаминов в шоке. Его поведение вне всякой логики», — громко заявил Макар, когда они покинули Кормакова. Домчали до шоссе, до леса, Макар нажал на тормоз, остановился на обочине. «Сам же нас призвал на помощь и снова прогнал. Почему?» Макар задавал вопросы по статье. «Наши показания ему очень помогли бы, Мамонтов не отрывал взгляда от заходящего солнца. Оно освещало верхушки деревьев. «Клава, объясни мне, я не пойму. Ты бывший полицейский. Скажи мне, зачем он нас...» «Макар, поле в ноге Слонова из пистолета Бальзаминова. На стволе отпечатки пальцев обоих. До тех пор, пока Слонов сам не укажет место, где он спрятал отрубленные кисти и голову беникота все обвинения Бальзаминова — словесный шум» медленно произнес Клавдий. «Факт неоспоримый один. Именно Слонов ранен в ногу. И он — бывший коллега, пенсионер правоохранительных органов, со связями». «Ну разве соседи, дачники, слепые?» — изумился Макар. «Разве они не расскажут правду? Слонов завладел пистолетом участкового и выстрелил себе в ногу случайно». «Да, да, конечно. И моментально встает новая проблема для Бальзаминова». Он в нарушении инструкции и приказов позволил преступнику завладеть своим табельным оружием. вынуждена Он же спасал старика, соседа!» «Да, но в уголовно-процессуальной бодяге мотив играет малую роль. Главное — нарушение служебных параграфов и вытекающие подозрения, обстоятельства», — ответил Клавдий. «Нас, Бальзаминов, считай, милует». «Милует?» «Исключает из всего долгого муторного процесса расследования». Избавляет нас от встреч со следственным комитетом, а ему придётся несладко. Но он же лично вычислил и поймал убийцу. Ага. Но и это никого не колышет. Дойдет до суда, станет лишь всего на все смягчающим обстоятельством. Выйдет на пенсию, я ему найду работу мечты с отличной зарплатой. Я ему обещал в начале нашего знакомства. Если только он прежде сам в тюрьegu не загремит. Возразил Клавди печально. Откажется слон от своих показаний под камеру, упрется, не назовет место захоронения головы Бенни-кота. Заявит «Я не виновен никого не убивал, а меня мой бывший коллега покалечил выстрелом. Безвинный я, жертва полицейского произвола». И останутся просто слова, слова, слова. Его глухая несознанка против обвинений Бальзаминова и лепят соседей-стариков. А им потом рты заткнут связи слона на Петровке и... Для Бальзаминова замаячит она, которая на севере диком стоит одиноко. «Колония?» — охнул Макар. «Тем более наши показания ему пригодились бы. Спасли бы его!» «Ага, а он нелогичный, неадекватный, нас уберег от ада уголовно-полицейского расследования. Допросов с пристрастием и очных ставок», — заметил Клавдий. «Ну, типичная причника ведь, благородный Бармалей» если с ним все столь печально сложится я и его жене сам позвоню пообещал макар расскажу ей о нем пусть знает Клавдий молчал мне надо срочно выпить выполнил макар пурпур на золоте в небе сумерек синева у меня нервы ни не к черту трупный осенний труп в яме вонючий черви башки нет обрубок это тварь слонов страшно подумать подобный тип в органах служил От него судьбы человеческие зависели. Клава! Что, Макар? Мне срочно надо выпить, сил нет. Я запойный алкаш по жизни и по судьбе. Можешь меня сейчас ругать, клеймить, урезонивать, но я все равно останусь долбанным запойным алкашом». И Макар развернул внедорожник, направив его в сторону коттеджного поселка Гудзон к ресторану с летней верандой. Миновали знакомый автосервис. На нем уже зажглась неоновая вывеска. В ресторане Макар заказал бутылку коньяка. Клавдий не останавливал его. Бесполезно. Макар залпом хлопнул два бокала коньяка. Черты его лица смягчились, щеки порозовели. Клавдий заказал ужин им обоим. Вихре последних событий самое главное осталось в минусе. Бальзаминов прав, заявил Макар. После выпивки он словно обрел дополнительные крылья. Вторую пару к своим прежним, заметно щипанным, потрепанным житейским ураганам. Слонов убийство Руслана и Адониса отрицает напрочь. Бальзаминов уверен, он лжет. Клавдий плеснул себе минералки. вести машину из ресторана вновь предстояло ему. Под натиском участкового он на наших глазах взял на себя убийство сестры и бени кота. В чем ему резон врать насчет наших парней? «Если не принимать во внимание мои предыдущие рассуждения...» Даже если слон берет на себя одно убийство и организацию второго, первым он главный обвиняемый, во втором идет паровозом. Это двенадцать лет примерно. А еще два трупа, где он снова главный обвиняемый, пожизненное Большой резон, Макар, отбояриваться ему. слон заявил, 22 мая он посещал дантиста, — возразил Макар, наливая себе третий бокал коньяка. — Легко же проверить, правда? «Найдут его врача и установят. Точно. Лечил он 22 мая зубы. А встретился с Беникотом 25 мая. И грохнул его тогда же. Расчленил и закопал в яму. Но...» — Макар взмахнул рукой. «Наш пропавший к 25 мая. Клава, мы же видели в заброшенном особняке, они не жили там трое суток. Они залезли переночевать, перекантоваться. Пришли пешком 21 мая от автосервиса со шмотками уже под вечер поужинали у камина, выспались на диванах бомжами, позавтракали утром, и куда-то их понесла нелегкая. Но они планировали вернуться в заброшенный особняк, вечеру или ночью. Они оставили там все свое имущество, клава, они трусы оставили, носки. Адонис, щега ли он бы не бродил с утками в грязном белье. Вся картина в заброшенном доме говорит лишь об их однократной ночевке, а не о проживании до 25 мая. Они ушли утром или днем 22-го числа. А Слонова и Бенни-кота тогда в лесу у пруда и близко не было. А вдруг Слонов имеет своего дантиста, корешка проверенного? «Покажет тот за бабло, мол, лечился у меня больной 25 мая», — возразил Клавдий. Слонов — бывший мент. Думаешь, он не обезопасил себе тылы заблаговременно? Какие к черту тылы, если он закопал кота в яме? Голову его и руки где-то еще... «А наших ребят, если он действительно их убил, в третьем тайном месте!» «Он же надеялся, никто никогда никого не найдет!» Макар потянулся к бутылке снова и отвел руку. «Все случилось именно 22 мая», — закончил он убежденно. «Они ушли и не вернулись назад. И если не Слонов их убил как свидетелей, то кто-то еще, причем из живущих близко к лесу и заброшенному особняку». Без тачки куда они в округе могли отправиться пешком? Только в Шишкино лесничество. Клавдий молчал. адонис пытался помириться с кем-то из своих любовниц. «Саних или Васей, раз уж волей случая они оказались недалеко от Шишкино лесничества продолжал рассуждать Макар. «Я уверен, Клава, туда он и повел Руслана». «Поговорить, вновь навести мосты после скандала в Малом. Вроде милые бронятся, только тешатся». Но все пошло не так при встрече. Так, кому он явился вместе с Русланом, его не простило, затаила на них обоих лютую злобу. «И твои выводы», — осведомился Клавдий. «Бальзаминов с коллегами станет искать их тела в лесу у особняка. А я, мы с тобой, сейчас, в Шишкином лесничестве у его чокнутых баб», с пьяной бесшабашностью провозгласил Макар. «Мы все равно уже здесь, не уезжать же домой» когда мы столько узнали и пережили за последние сутки. «Есть планы насчет поисков в резиденции Хани и Васи?» — мыкнул Клавдий. «Мне интересно. Воплощение твоих фантазий в реале». «Не знаю. Не придумал еще. Я надеюсь на тебя, Клава. А твой оголтелый профессионализм». Клавдий усмехнулся. «Ну давай сейчас хотя бы просто съездим в их поселок снова. Узнаем, чьи в лесу шишки». Воскликнул Макар, громко привлекая к себе внимание ужинавших на веранде ресторана под тентами и звёздным тёмным небом. «Не ори», — приказал Клавдий. «Ладно. Если мы здесь, катаемся и туда». «Сто верст, не крюк, да?» «Тогда соберись, закусывай». Он начал накладывать Макару мясо и овощи, запечённые на гриле. «Ведь тот ничего не ел, иначе тебя развезёт. Я в полном порядке» заверил его Макар, воспрянув духом. «Но я, правда, смутно представляю себе пока процесс поисков». «Ешь», — мягко повторил Клавдий. Честно признаться, он тоже понятия и не имел, с какого бока подступиться к новой встрече с ревнивыми пассиями Адониса. Они сидели в ресторане до закрытия, и Макар больше спиртного себе не заказывал. Темная безлунная ночь встретила их и приняла в свои нежные душные объятия. Добравшись по федеральному шоссе до поворота на Шишкино-Лесничество, Большое Корытово и Лакеево, они внезапно услышали вой полицейских сирен. Их обогнали на дороге сразу три машины ДПС с мигалками. Они свернули в сторону бетонки, уводящей к заброшенному особняку и лесному массиву. Слонов выдал место захоронения отчлененных останков, изрек Клавдий, сидевший за рулем внедорожника. И... «Наших парней!» — Макар подался вперёд, следя глазами за удаляющимися в темноту синими огнями. Ещё одна полицейская машина промчалась. «Сирена, сирена!» «Я не ошибся, Клава!» — упрямо сказал Макар. «Наши ребята не могли торчать в заброшенной дыре до 25 мая, когда Слонов прикончил бень кота!» «Твоё слово решающее! Куда мы рванём сейчас? За полицией? Или в Шишкино логово?» «Мои бывшие коллеги часть леса оцепят, а нас встретят, и мы нарвёмся с тобой на крупной неприятности и бальзаминово подставим», — ответил Клавдий. «Значит, в Шишкино?» Клавдий кивнул и свернул по указателю в противоположную сторону от дороги, по которой умчались полицейские машины. Миновала полночь, когда они подъехали к каскаду шишкинских прудов и остановились на тёмном пустынном берегу. «Когда я убедился, что в яме не труп Руслана, — тихо произнёс Макар, — я не просто обрадовался, я возликовал в душе и подумал, вдруг они оба живы, а? Где-то они есть, существуют. Да, бросили своё барахло в особняке с золотым унитазом, ненужным теперь никому, и сбежали. Растворились в большом мире. Вдруг они рванули в Тибет, на Лемпопо, на гору Арарат, куда твои родители поднимались когда-то. Я понимаю, у них денег нет, и путешественники из них фиговые, но фантазия моя. Надежда-то умирает последней. Я представил себе их обоих, живых, отрешившихся от всех, освободившихся от окружающего нас жизненного хаоса, пилигримов-отшельников. Я сейчас, конечно, несу дикий пьяный вздор Клава, сам себе противоречу. Но я поклялся тете Розе отыскать ее сына, и я намерен клятву сдержать. Только... Что, Макар? Хотелось бы понять окончательный бесповорот, на кого мы ищем, живых или мертвых. Ты сам знаешь ответ, — произнес Клавдий. Тела? Их убийцу, Макар. Тебе самому отлично известно. А надежда, умирающая последний Клавдий смотрел в ночь, — часть окружающего нас жизненного хаоса. Странный звук пронесся над каскадом шишкинских прудов. Глухой стук, всплеск. Клавдий вспоминал расположение домов Анны Дрыновой и Василисы Панайотовой, чьи участки выходили на пруды. В темноте с места их стоянки виднелся противоположный берег, деревья. Мрак царил на территории Дрыновых. Сквозь кроны и листву проступали лишь очертания особняка. В нем не светилось ни единого окна. Шале Василисы с этого ракурса полностью скрывалось в саду. Но отблеск света мелькал сквозь листву и кусты. «У Дрыновых никого вроде», — заявил Клавдий. «А у Василисы огоньки». «Упорхнула она из Москвы на дачу?» «Помнишь, говорили, она вроде ремонт затеяла. Машина ей привезла стройматериалы. Но отсюда не разглядеть стройку». Над каскадом прудов царила тишина. И вдруг тихий всплеск. Со стороны темного, казалось необитаемого участка Дрыновых, появилась резиновая лодка. В ней кто-то сидел и неловко греб одним веслом. Клавдий и Макар бесшумно покинули внедорожник, подошли к самой воде. Резиновая лодка пересекала пруд наискось, медленно приближаясь к участку Василисы. Со стороны каскада прудов полз туман. Лодка с гребцом вплыла в него и исчезла из вида. «Что за черт?» — сам себя спросил Клавдий. «У Дрыновых же нет никого». «Выходит, есть», — Макар вглядывался в туман. Всплеск снова стукнуло глухо, скрежет металла. «Я сплаваю, узнаю». Макар в пьяном энтузиазме решительно начал раздеваться. «У меня сердце не на месте, тревожно. Что происходит? Мы приехали искать наших, а кто-то плывет во тьме, словно вор». «Я сплаваю сейчас, разведаю». «Поплывем вместе. Клавди снял фуляр, перевяз, скинул пиджак. У тебя рука, Клава, я один справлюсь. Я брасом лягушкой. За меня не беспокойся. Клавди разоблачился быстрее Макара, запутавшегося в своих рваных джинсах. Они оба вошли в парную нагретую за день воду. Старались не шуметь, не привлекать внимания. Поплыли. Макар ощущал себя этакой щукой в омуте, а Клавдий греб медленно с усилием помогая себе держаться на плаву лишь здоровой рукой. Макар поднырнул под него и подставил плечо. — Тихо! Дружно гребем! — выркнул он, отплевываясь от воды. — Кто был в лодке, Клава? Вдруг кто-то из наших парней? Все же живых, а? Может, они оба до сих пор прячутся здесь? Надежда не умирает. Приближаясь к противоположному берегу, они искали укромное место на участке Василисы, где можно незаметно выбраться на сушу. Крохотная заводь, лодка у берега. Неизвестный гребец их опередил. Возился у лодки, что-то забирал из нее. Тот же глухой стук, звяканье металла. Темный силуэт двинулся прочь от лодки и скрылся в кустах. Клавдий кивком указал Макару на заводь. Они плыли. Достигли мелководья, лодка, даже не привязанная к ветвям, тихо покачивалась на волнах. Клавдий оглядел ее... Дорогая модель с мотором, но таинственный гребец лодочный мотор не включал. Мокрые, облепленные ряской, они выбрались на берег. Темно на участке Василисы. Деревья, заросли, лес, сад. Они прошли вперед. Мелькнул свет. В большом шале на втором этаже оказались освещенными панорамные окна. Таинственного гребца нигде не было ни видно, ни слышно. Стоя в тени садовых куртин, Клавдий и Макар вглядывались в шале. «У дверей никого», — шепнул Клавдий. «Возле фасада, где сплошь стекло, тоже. Если кто-то вознамерился проникнуть в дом Василисы, он...» Стук, грохот в ночи. «Бум-бум!» Глухие удары разорвали тишину, но доносились они откуда-то из глубины участка. айда воскликнул Макар, устремляясь на звук. Клавдий ринулся за ним. Оглянулся на шале, на втором этаже мелькнула в освещенных панорамных окнах тень. Они мчались во тьме. Бум-бом! Звуки ударов не прекращались. Раздался шум, что-то осыпалось, упало. Мелькнул огонек во мраке. В свете засунутого в развилку ветвей вишни туристского фонаря дикая картина предстала им. Возле одноэтажного павильона, стилизованного под пастушью альпийскую хижину, металась приземистая фигура, с садовой мотыгой в руках. Она лупила мотыгой в отделанную неотесанными камнями стену павильона. Рядом в траве были навалены груды кирпича, отделочных камней, деревянные стальные балки, стояла корыта с цементом, об него разрушительница споткнулась, ударилась ногой и заорала, заматерилась. Потрясенные макары и Клавдий узнали Анну дрейнову Затянутая, подобно чудо-женщине из боевика в черно-красный топ, и велосипедки из латекса, из которых выпирали ее рыхлые дебелые телеса, она замахивалась мотыгой и оголтела, била по стене. Отлетали осколки камней, кирпичи, пыль клубилась. Из кустов, словно огромная ночная птица, вылетела другая фигура в распахнувшемся черном шелковом кимоно. Василиса с развивающимися волосами, расхристанная, полуголая. Кимоно открывало ее обнаженную грудь, и выпирающий беременный живот, трусики-бикини. «Что ты творишь, мразь?» — заорала она пьяно. «Зачем явилась ко мне?» Растрепанная неистовая Дрынова обернулась к ней, перехватила мотыгу наперевес, словно оружие. «Труп его найду здесь у тебя!» — крикнула она. «По камешку все разметаю, отыщу!» «Спятила, дура!» — Василиса шагнула к ней и... Мокрые, облепленные резкой Клавдий и Макар вышли из-за кустов. Женщины воззрились на них. «Вы!» — прошепела Анна. «Ищейки! Я вас обставила! Я его найду! Сейчас здесь! При вас! Вы свидетели! Пусть! К черту вас! Оставайтесь, сволочи подколодные!» «Рояль в кустах!» — завопила Василиса пьяно. «Вы все у меня на участке!» «Предупреждаю! Это моя частная собственность!» «Что вы творите?» — обратился к Анне Дрыновой Клавдий. «Нашли своих пропавших, нет?» Анна занесла мотыгу для нового удара в стену павильона. «Облажались, а я...» «Я все сегодня узнала точно!» «О чем ты узнала, стерва?» — заорала Василиса. «Он, мой Игорь, Адонис мой, явился к тебе на следующий день!» «Ко мне не пришел, не пожелал меня», — лихорадочно шептала Анна. Макару, взиравшему на нее с тревогой, чудилась она в иступлении, в последнем градусе то ли истерии, то ли любовного безумия, замешанного на ревности, ненависти к бывшей подруге. Или она дошла до края в своем отчаянии, действительно безмерно горюет, страдает о пропавшем любовнике. «Не приходил он ко мне!» — выкрикнула Василиса. В алкогольном угаре она даже не обращала внимания на свою полунаготу. «Ты, мерзавка, врешь!» «Это ты лжешь!» Дрынова с размаху заехала мотыгой в стену и начала бить с неженской силой, сопровождая каждый удар отрывистыми фразами. «Игорь, мой Адонис, приехал сюда к нам в Шишкино днем после той проклятой ночи. Его видели в лакучей Иве, его и второго мерзавца мелкого, ударившего меня в лицо. Они обедали в нашем ресторане. Я сегодня заезжала в Иву» за пирожными. Братца унесло в Питер, а я одна рванула. Спросила просто на удачу у официантки и хостес. Показала фото Игоря в мобильном. И они его сразу узнали. И день тот вспомнили, 21 мая. У них накануне гремел банкет. Наши соседи, альтист Данилов с женой, отмечали серебряную свадьбу. «Игорь и Руслан заезжали в ваш местный ресторан?» — громко уточнил Клавдий. «Перестаньте махать садовым инвентарем, объясните по-человечески!» Удар Анны в стену, треск камней, трещина. Анна словно и не слышала Клавдия, а Макар быстро прикинул в уме. В четыре русланы и Адонис пришли в автосервис и оставили там свой бумер, а до этого они заехали поесть в единственное ближайшее и знакомое Адонису место — Лакучую Иву, и забрали оттуда еще с собой еды, на ужин и завтрак. Те обрывки, сожженных в камине коробок от еды на вынос. Анна Дрынова сделала за них часть их работы. «Гаденыш, ударивший меня, был с ним. Мальчиком моим ненаглядным», — произнесла Анна, не прекращая ударов, приходя все в большее исступление «Изывы! Он отправился к тебе, Вася! Не ко мне! О, боже, почему? На свою погибель!» И того мерзавца своего заступника прихватил с собой. Они оба пришли к тебе, а ты гадина. Ты ж простить не можешь. У тебя сердце камень. Ты всегда мстишь всем. Мне, брату моему. Ты ему, Адонису, отомстила за все. За беременность, за унижение в клубе. Ты его прикончила. И второго тоже, он же свидетель. Ты их обоих убила, а их трупы спрятала здесь. Затеяла в хлеву своем ремонт специально. Замуровать и похоронить. Это же наш бывший с мужем павильон для банкетов и танцев, заявила Василиса. Он обветшал, от дожди фундамент поехал. Стены треснули, балки на крыше. Мне работяги сказали, надо все укрепить, иначе скоро вообще рухнет. И погребет под собой их. Мы его Адониса и второго, за ним увязавшегося хвостом. Анна ударила в стену из последних, казалось, сил. «Они здесь! Ты их замуровала в стену! Я найду! Я их отыщу сейчас! Ремонт лажа! Ты просто им сделала могилу! Мавзолей!» Грохот. Из стены павильона мощным потоком осыпались камни и кирпичи. Зияла черная дыра. «Вы пробили стену насквозь!» — произнес Клавдий. «В ней ничего нет?» Да она и тонкая слишком, тела в ней не спрячешь. Мы можем сейчас все вместе осмотреть павильон внутри, он ведь не заперт, Василиса? Но Вася не ответила. Она прожигала взгляды Маню, глаза ее горели, словно у хищника. «Если бы он тогда пришел ко мне, я бы его спасла от тебя, Анька!» — выпалила она. «Он — отец моего ребенка, он жениться на мне жаждал. Мы бы отвалили отсюда, улетели в Дубай!» Если бы он только явился, я бы его спрятала от тебя, мрази, спасла. Но он ко мне не пришел. А раз он был в лакучей Иве, у нас на дачах, значит, это ты, ты до него здесь добралась и убила. А ночная комедия — тухлый перформанс, словно у вас в киношке. Понарошку для отвода глаз. но пока сработаешь гадина. Для них стараешься? Она кивнула в сторону Макара и Клавдия. «Свидетели? Два подонка!» Новый удар в стену. Анна рушила павильон для танцев ненавистной соперницы. Наверху треснула, с крыши посыпалась. «Осторожней, вам же на голову рухнет!» Клавдий попытался остановить ее, но она его отпихнула с яростью. «Найду его труп!» «Черт с два найдешь!» — крикнула ей Василиса. «Потому что трупов здесь нет, я никого не убивала!» А ты специально сейчас, на показ. Новая роль, да, дура? Ты ему не могла простить мою беременность и нашу с ним обоюдную страсть. Пусть мы цапались, ругались, расходились, но нас неудержимо влекло друг к другу. И ты это знала всегда. Он не твой, он мой. И навсегда останется моим, потому что во мне его сын. Анна отбросила мотыгу, наклонилась, подняла нечто из травы спрятанная до поры до времени в темноте ночи. В руках ее оказался топор. Словно фурия, лохматая, потная, красная, она устремилась к бывшей подруге, неловко размахивая своим новым оружием. «Прекратите!» — крикнул Клавдий. Он в этот момент отвлекся, сунулся в дыру, пробитую Анной в стене. Из нее несло пылью и плесенью, но не тем страшным, хорошо знакомым им с Макаром запахом тлена. Анна неслась к Василисе, словно героиня боевика. Какую роль сейчас она для себя избрала? Кого изображала? Перед кем? Но Василиса не кинулась на утек. Она осталась на месте. Кимоно совсем соскользнуло с ее роскошных покатых плеч, открывая опасности и смерти ее всю. Голую, беременную, в одних лишь трусиках бикини. «Ну, давай!» «Бей!» — заорала она, оказалось, тоже теряя рассудок от бешенства. «Убей меня и ребенка, как убила и его. Их двоих в тот день, когда они явились сюда. Бей!» Анна налетела на нее с топором. Макар бросился ей наперерез и сделал то, чего не позволял себе никогда в жизни. Ударил женщину. И как мощно-страшно заехал ани мордоворот кулаком прямо в зубы. Подобно Руслану в клубе. Захлебнувшись воплем боли, дрынова рухнула на траву. Топор отлетел в сторону, Василиса бросилась к нему. Макар грубо оттолкнул ее прочь, наступил на топор ногой. Он взирал на них обеих с отвращением и почти благоговейным ужасом, женщины, дошедшие до края в ненависти друг к другу. А Донис, а тем более бедный Руслан, приносящий по поверьям беду всем, кто входил с ним в контакт, лишь песчинки в урагане женской ярости. Ему, Макару, всегда казалась утрированной картинка драки в Малом, нарисованная Карамазовым. Он сомневался прежде, могли ли обе заклятые подруги ани и Вася вести себя подобным образом. Сейчас все его сомнения развеялись в дым. Анна, выплевывая выбитый Макаром передний зуб, вытирая рукой окровавленный рот, ползла по траве, силилась подняться на ноги, бормотала «Все равно убью стерву!» «Отомщу за него. Он — любовь всей моей жизни. Мальчик мой ненаглядный, Адонис. Бог — мое сокровище, божество, свет моих очей. Я увидела его и влюбилась сразу. Думала, Бог мне его послал в награду за все мои усилия, труды, унижения ради съемок, кастингов, ролей. Вонючее кино, будь оно проклято!» Я не имела в нем счастья и удачи, пусть, но судьба послала мне его, возлюбленного. Я вас люблю, хоть я бешусь. Какое тело, Боже! Какой торс, взгляд, улыбка, сила его объятий. Я бы все ему отдала, мир бы перевернула напоследок ради него. она, стерва, из-за мести мне за неудавшийся брак с моим братом, «Увела Дониса у меня, отняла, забрала и убила, разлучила нас с ним». «Я Игоря не убивала!» — Василиса и сама задыхалась. «И второго пацана, избившего меня, тоже. Они ко мне не приходили. А на тебя, Анька, он плевал. Все твои подачки, подарки ему, моему Игорю, были ненадобны». Он ржал, когда тебя при нем называли, а не мордоворот. Он телек всегда вырубал, когда ты в рекламе на экране мелькала. Не выносил в твоей тупой колхозной рожи. И ты это знала. Ты ему отомстила за пренебрежение. За его страсть ко мне. Убила его. Отняла отца у моего ребенка. Василиса начала пьяно рыдать. Анна, лишившаяся зуба, наконец поднялась на ноги. По ее искаженному лицу тоже катились слезы. «Я бы ему все, все, все простила!» — рыдала она. «Ради любви!» «Адонис Бог и сам того не знает!» Макар вспомнил их стишок. Его тошнило от них обеих, и было дико стыдно. «В ремонтируемой стене павильона никого не замуровали. Остальные стены вообще целые!» — возвестил Клавдий. «Дело серьезное, и обвинения суровые, дамы. Я сейчас вызову полицию, а?» «Нет!» — хором заорали Аня и Вася. «Нет, только не ментов, пожалуйста!» Макар оглядывал темный участок. Еще час назад он был убежден, их пропавшие без вести направились из заброшенного особняка именно сюда, в шишки на лесничество, к кому-то из ревнивых, обезумевших женщин жаждавших поквитаться друг с другом за прежние обиды, избравших в качестве инструмента мести его, Адониса Прекрасного. Его призрак мелькал в темноте среди деревьев, кустов, на берегу пруда, в темных небесах, а тенью за ним второй фантом, Руслан Хвост, Гревесник, попавший вместе с новобретенным другом в беспощадные жернова судьбы. Но призраки — вещи эфемерные они исчезают макар уже не был уверен в своих прежних выводах он вообще уже не был уверен ни в чем не вызывай полицию мамонтов она обратилась к клавдио ради твоего отца прошу я ж читала его книги взгляни на меня какая из меня убийца я же просто актриса никакой полиции поддержала заклятую подругу василиса я тоже их не убивала да они и не приходили сюда А каньке-мордоворот я претензий за топора не имею. Она всегда была бешеная, с приветом. Она Лёню его же подтяжками бьёт. А Игорю она однажды всадила в вилку, в грудь. Когда её стишки ему не понравились, он мне шрам показывал в постели.